Путоц зимой след был ещё ловчее, чем по чернотропу. Всякие малые искушённые в том человек обыкновенно полагал обратное, мысль, что от снега ноги не оторвёшь и куда бы ни ступил, непременно оставишь или лыжню, или отпечаток обуви. И в самом деле, не взлетишь ведь и не унесёшься по воздуху. Благодаря сему предупреждению, дошли в искусстве заметать свои следы странники, вытворяли чудеса. А поскольку гоняли их вот уже 300 лет, то уход от преследования давно превратился в детскую забаву. Хитростей и мудрости было тут множество, и замкнутым зигзагом зелым бегали. Так что весь световой день по гоне на плечах несётся, а ночь, оказывается, там, откуда утром вышла. И фертом, когда отправляют супостата на долгий круг по своей лыжне, сами же спрыгивают с неё по буреломнику до да валежнику и уходят по прямой. Было кое-что и посложнее, для особого случая, когда убегали числом зверя, выписывая огромную фигуру в виде трёх сомкнутых концами шестёрок. Вот тогда говорили: "Погоню леший водит". Все эти уловки Ничего б не стоили, коль не были бы рассчитаны на психологическое изматывание преследователей, когда те полностью теряли ориентацию и, бывало, сходили с ума. В середине XVIII века при Екатерине II шесть казачьих отрядов вышли из Томска в направлении предполагаемых скитов, пушнина, а с уральского камня и золота самоцветами стали уходить мимо царской казны по сленому пути, попадая в руки московских купцов-старообрядцев, а от них в Европу. Похот длился до весны. Три отряда пропали без вести. Был слух, примкнули к киржакам. Поеденные зверем останки казаков двух других были найдены в разных местах есачными людьми только летом. Но один отряд всё-таки достиг тропы. Казаки спалили несколько деревень и монастырь, разорвали на берёзах десятка 3 раскольников, износилоли женщин и кое-что пограбили. Однако назад вернулось всего несколько человек в коростах и лохмотьях, безумных и блаженных. Есаула умучили пытками, а остальные доживали на паперти в воскресенской церкви. Наукой приоткрыть след по настоящему владели мужчины, бегающие с иным путём. Женщины более полагались на чувство опасности и глаз Божий, в миру называемый интуицией. Перескочив через реку, Вавилла не спешила топтать снег, обняла собаку и затаилась под пихтой. Деревню на Косагорье почти всю видно. Люди посуетились возле дома, один по следу к полынье сходил, другой к бане сбегал, потом в конюшню, везде проверил. И вот луч фонарика в слуховом окне крыши мелькнул несколько раз. Машина уехала, и вроде бы всё успокоилось. Однако конь всё ржёт, и псы не вынимаются. Осерка уши старожка держит, поскуливает. Чужие остались. Ты уж молчи, батюшка, не выдавай. Около получаса сидела так, греясь от собаки, пока до спину не охватило ознобом. Побежать бы, разогреться. Но глаза сами выискивают обратный путь. Ежели по береговому надуву вниз соскочить, то вдоль реки снег почти до льда вымело. Можно к старой по скотине прибежать, не замарав чистого поля, а там по изгороди, по гнилым жердям, в гору подняться, считай, до самой бани. От нее же след есть. Человек проходил. Мысленно пробежала намеченной дорогой и споткнулась о крыльцо. Фонарь на столбе сияет, всякая тень даст, любое мельтешение заметят. Была бы какая-то другая лазейка на чердак с темной тыльной стороны, но там вроде стена глухая. Еще час, а то и более просидела, озябла, но в деревне тишина еще ярче стала, даже собаки примолкают, свыкаются с чужаками. Собиралась лыжи надеть да пойти кружить по ночному лесу, но заметила, к избе человек спешит. Голова маячит меж сугробов, а по промерзшим ступеням стал подниматься, кроме теней, еще и скрип певучий. За рекой слыхать вошел в избу, и опять тишина. Она сняла котомку, полушубок на плечи набросила, застегнула пуговицы, так теплее. Огонь бы развести, прогореть мёрзлую землю и пихтового лапника настелить. Лечь будто на печку, укрыться. И вздрогнула от злого собачьего лая. Не заметила, как молодец Дёрёма подкрался, обнял, обласкал. Сердце заскулил, задрожал от нетерпения. Молчи, батюшка, молчи. Псы уж не лают, рычат словно звери, и вроде слышен голоса человеческий крик женский. Всё где-то посередине деревни. Конь откликнулся на шум, будто сигнал протрубил. Пойдём-ка и мы. Лыжа под снег засунула, на тот случай, если придётся в лес уходить, то тонко за спину перекрестилась на все четыре стороны. Присветая, богородица, спаси по миломя. Долгая пурга спрессовала снег вдоль берега, хоть боком катись. Но лед на реке оказался обманчивым. Воду выдавила наверх и лишь чуть приморозила, потрескивает корочка, а под ней может быть талая наледь до пояса. «Ищи дорогу, батюшка», — толкнула собаку вперед, — «выводи на твердь». Река в этом месте широкая, сажен до сорока, место открытое. Слепой увидит, коль глянет из деревни. Но там шум всё приростает. Вот и у избы закричали дурниной. Сердце завертелось на льду, вправо потянуло полукругом. Тут уж нечего выбирать. Перенеси, Господи. На другой стороне прижим. Тароссов натащило на берег, и между льдин рыхло, чуть только не наследило. Старая По скотину у реки в сугробах, лишь колышки торчат, сверху снег коркой взялся. Собаку с трудом держат, хуже, чем по льду. Перебралась на четвереньках до первой жерди, схватилась за нее, как утопающие за соломину. Когда в деревне стрелять начали, уже по изгороди бежала ровно кошка. Постояла за углом бани, прислушалась, где-то собака скулит, смертный голос. Вон и серка уши прижал скрызнула тенью в предбанник, а там все двери на распашку. Выстудили, но покадвигалась, разогрелась немного. Ноги и спина тёплые. Да, надолго ли хватит? Свет от фонаря будто ярче стал. Однако все звуки пригсли, остался какой-то шорох. То ли отдалённый говор, то ли в плынье на камнях вода шумит. Тут ещё церковы скочил из-под баньки и мгновенно пропал. Подождала несколько минут, выглянула. От конюшни бежит, ткнулся в колени, вильнул хвостом и назад. Куда же завёз-то? А он вдоль забора, к стогу сена и оттуда к сараю. Вовела, прошла собачьим ходом, открыла дверь в стойло, влажным тёплым в лицо пахнуло, семно хоть гласколи. Жеребец где-то рядом стоит, тихонько ногами переступает, где-то впереди светлое пятно. Выставила руки, пошла вперед и почуяла теплый, конский бок у плеча. Посижу у тебя, батюшка, погреюсь. Окно в стене большое, но досками наполовину заколочено, чтоб морды не выбил. Стекло под толстым слоем изморози. Нащупало плетеные ясли с объедими. Сгребла их в один угол, присела, не снимая катонки. Преславная, Преснодеева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву к Сыну твоему и Богу нашему, да спасёт тбою души наша. Ей почудилось, будто лошадь неслышно приблизилась, потянулась мягкими тёплыми губами, вдохнула в лицо. А эта Богородица спустилась в хлев, присела возле яслей, да набросила свой покров